Кухарке УД, окрещенной здесь именем Анны, было за пятьдесят. Она выглядела крепкой и суровой. У нее были гладко прибранные сидящие волосы и строгий взгляд. Сердито, погромыхивая посудой, УД готовила утренний завтрак. голин перетирала посуду. Танке вертелась перед зеркалом в пятый раз, перекладывая кружевной фартучек. Тихонько, так что едва можно было разобрать слова.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 пение было прервано слабым звонком донесшимся со стороны ворот голин посмотрел на часы время было раннее танке с любопытством выглянула в окно Уэй, на ходу застегивая куртку шел отворять через минуту по главной аллее скрипя ободьями по песку проехал маленький желтый шарабанчик из него торчала прикрытая соломенной шапочкой женская голова волосы гости были собраны в высокую прическу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 Все мелочи ее костюма соответствовали картинке новейшего журнала. Здравствуйте, развязно воскликнула гостья. УД демонстративно отвернулась. Танка сделала вид, будто не слышит. Только Гулин не смело ответила. Здравствуйте, сяо Фэн ин Вы нарочно дразните меня, сердито вскинулась гостья. Извините, растерянно проговорила Гулин. Сколько раз я сообщала вам? Нет, сяо Фэн ин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 УД с подлобья вопросительно смотрела в ее сторону. — Ну что же, договаривайте. Сяо Фэн Ин вспыхнула. — удивляясь, почему вас тут держат. — А вы замолвите словечко, чтобы меня выгнали, — негромко проговорила Удэ. Несколько мгновений Сяо Фэн Ин молча глядела на кухарку. — Если бы не Увэй, пальцы надержавшие державшие судорожно сжались. — Оставьте моего сына в покое, чтобы...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 «Ах, вы об этом!» Гулин испуганно взмахнула своими густыми ресницами и приблизил руку к рту, словно желая удержать собственные слова. «Говорят, там двенадцать виселиц!» — проронила она, едва слышно. «Двенадцать приносных американских виселиц!» — сказала УД. «На каждой уже не двое, а четверо наших!» Гулин испуганно вскинулась. «Тетя Д!» «Тетя!» — в Торе ей также испуганно воскликнула и тнк «Тенке!» Ну что, что? Глубоко сидящие глаза УД сверкнули. Его Превосходительство Янь Шифан поступил так, как советовал мистер Баркли, сказала Сяофын Ин. Да замолчишь ты! крикнула УД. Гулин испуганно всплеснула пухлыми руками. «Уведи отсюда, течу Де!» — шепнула ей Танке. Гулин взяла УД за локоть и потянула прочь, но кухарка гневно высвободила руку. Оставь, я скажу ей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 «Еще немного, и я не выдержу», — сказала она, увею. «Стыдно так говорить, ню», — спокойно ответил он. «О, мне ничего не стыдно. Раньше я стыдилась самой себя, а теперь...» Она безнадежно махнула рукой. «Зачем ты так говоришь?» С ласковой произнес он и привлек ее к себе. «Я же знаю». Она не дала ему договорить. «Откуда тебе знать, как это страшно, когда меня все презирают, все считают изменницей?»